Дайте волю эмоциям. Я думал, ты против эмоций, против того, чтобы испытывать эмоции, а не против их использования. Из сериала Форс-мажоры Харви Спектр». Одно из дел в моей практике было полностью построено на психологии, эмоциях и поведении подзащитной в суде. Это было очередное дело по назначению. 19-летняя девушка, гражданка Молдовии, была арестована на Казанском вокзале с сумкой, в которой было 4 килограмма маковой соломки наркотического вещества, которое используется для приготовления более сложных наркотиков. Она приехала в Москву с женихом, который и передал ей эту сумку. Естественно, она стала утверждать, что не знала о содержимом сумки, но скорее всего знала и перевозила с конкретным умыслом. Тогда трафик наркотиков был очень большой. Такие люди были курьерами и зарабатывали большие деньги на подобных поездках. Видимо, по ним уже работали оперативные сотрудники. Как только они сошли на перрон, было произведено задержание. Когда я пришел к ней в следственный изолятор, К слову, это было накануне ее дня рождения. К тому моменту она находилась под стражей уже восемь с половиной месяцев. Когда встретился с ней, попросил рассказать, что случилось. Она рассказала все как есть, потому что ей было нечего скрывать. Было непонятно, за что можно зацепиться в этом деле с правовой точки зрения. И несмотря на признательные показания, наказания за подобные преступления были достаточно суровые, вне зависимости от обстоятельств, и казалось, что ничего сделать невозможно. Решил узнать про нее поподробнее, пытался все таки найти какую-то спасительную нить в этом деле, пути оказания помощи этому человеку. Выяснилось, что у нее была огромная семья в Молдавии. Помимо нее в семье было еще 10 детей. Она была вторая по старшинству, был старший брат, которому на тот момент было 30 лет. Естественно, так как она была старшей сестрой, приходилось работать по хозяйству, помогать с младшими братьями и сестрами, поддерживать семью и зарабатывать деньги. При этом работы в селе не было. Она хорошо окончила школу, но обучение не продолжила, потому что нужно было помогать родне и младшим. В общем, семья находилась в довольно тяжелом материальном положении. Девушка стремилась всячески подзаработать, и ей предложили подработать, проехаться и отвезти небольшую сумку. Учитывая обстоятельства, конечно, она согласилась. Я попросил у нее телефоны всех родственников: матери, брата, хотел связаться с ними и пообщаться. Искал все возможные варианты. Затем произошло то, что натолкнуло меня на мысль о том, каким образом можно перевернуть эту ситуацию, как помочь. Появилась надежда. Перед тем как уйти, я спросил, чего бы она хотела, чтобы я ей принес, ведь на следующий день у нее был день рождения. И ответ меня удивил и заставил по-другому посмотреть на эту ситуацию. Она попросила сникерс. Я понял, что несмотря на то, что она совершеннолетняя, самостоятельная, но тем не менее она еще очень молодая девушка, практически ребенок. Ребенок с тяжелой судьбой, с большой семьей, оказавшейся далеко от этого места. Она здесь совсем одна. Вот он, шанс. Это можно использовать. И я принял решение работать в этом направлении. Я позвонил родственникам, и через два дня приехал старший брат. Он пришел ко мне и сказал, что семья хочет, чтобы девушку освободили. Они готовы были сделать для этого все, о чем их попросят. Пришлось объяснить, что это тяжкое преступление, шансов ничтожно мало но заверил, что буду заниматься этим делом и постараюсь сделать все возможное. Я попросил привести на судебное заседание всех близких родственников, детей, знакомых, всех, кого возможно. У него получилось привести маму, шестерых детей, родственников и знакомых. Получилась ситуация, при которой почти весь зал судебного заседания был занят молдавским селом. Перед началом процесса пообщался с родственниками и объяснил, что им необходимо делать и как они могут все вместе нам помочь. Я сказал, что во время собственной речи и во время речи подзащитной будут определенные паузы и заминки, в которых им следует начинать рыдать, причитать и плакать, чтобы эти слезы были настоящими. Пришлось в красках описать возможный негативный исход. Молодая девушка попадет в тюрьму на длительный срок, проведет там всю свою молодость. Вы не сможете с ней видеться часто, ее жизнь будет сломана, по сути, так и не начавшись. Эта страшная перспектива их впечатлила, и настоящие рыдания начались еще в коридоре. Начался судебный процесс, по судье было видно, что он был очень уставший и замученный. Он безучастно смотрел на все происходящее полуприкрытыми глазами. Когда на следующий день я приехал за приговором, я понял, почему он был в таком состоянии. Колоссальное количество дел по наркотикам, которые проходили через него каждый день. Выяснилось, что в день он рассматривал по 6-7 уголовных дел, связанных с наркотиками своеобразный конвейер. Представьте состояние такого человека, который каждый день отправляет в колонии и тюрьмы осужденных преступников. Казалось, что обвинительный приговор был очевиден. Сумка, вокзал, они двое, признание все складывается против моей подзащитной Своё выступление я построил следующим образом. Рассказал о том, что молодая девушка уже девять месяцев находится под стражей. За эти девять месяцев она могла бы дать жизнь другому человеку, и вместо того, чтобы наслаждаться жить, любить, помогать семье, строить своё будущее, она находилась под стражей. И сегодня именно от решения суда зависит то, как и где она проведёт свою молодость. Как сложится ее жизнь? Мне удалось собрать множество характеристик с ее родины, из школы, из села, в которых утверждалось, что она хорошо училась, занималась в колхозе уборкой урожая, помогала пожилым соседям, родственникам рассказывал о том, что она впервые приехала посмотреть Москву. Наивная молодая девушка, ей подсунули эту сумку. Она ничего не знала ни о ней, ни о её содержимом, обо всем попросил ее жених, который ее нагло обманул и использовал. Когда готовил подзащитную к выступлению, объяснял ей необходимость быть очень мягкой во время выступления, опустив глаза со слезами объяснять, что она ничего не знала, просить поверить, раскаиваться и не стесняться плакать. Тем временем во время наших выступлений после каждой паузы в зале были слышны всхлипывания и рыдания. Судья первое время не обращал внимания, затем потребовал прекратить, грозился вывести всех из зала, но в итоге устал и сдался, потому что слезы и рыдания были вполне оправданы и уместны. Казалось бы, все эти слезы и рыдания это примитивно, смешно и бесполезно, но все это имело значение. Судья, уставший от работы мужчина, который каждый раз видит этих людей и слышит эти истории, маловероятно, что это сможет его разжалобить. Тем не менее, это последний шанс добиться какого-либо смягчения. Даже незначительное уменьшение срока уже что-то. Ведь если вести себя дерзко, нагло, вызывающе, это точно не приведет к положительному исходу тем более что санкция вменяемого ей преступления предусматривала наказание от 3 до 10 лет лишения свободы без альтернативы сложившуюся ситуацию осложняло еще одно обстоятельство так как моя подзащитная и ее жених были соучастниками, дело рассматривалось сразу в отношении двоих, а жених и его адвокат заняли позицию, согласно которой все произошедшее целиком и полностью идея моей подзащитной, что она все знала, все спланировала, а он ничего не знал, она попросила сопроводить ее. В связи с этим можно рассказать интересную историю. Когда я только поступал в адвокатуру, у меня произошел такой диалог со старшими коллегами. Кто первый враг адвоката, Павел? Прокурор. Нет, первый враг адвоката его клиент. А кто второй враг адвоката? Ну, наверное, точно прокурор или судья. Нет, второй враг адвоката это адвокат, который защищает того, кто сидит рядом. И действительно, спустя несколько лет адвокатской практики я понял, что клиент иногда может натворить такое, что адвокат не спасет. А когда рядом сидит коллега, который поддерживает позицию соучастника и откровенно говоря, топит вашего клиента, это сложная ситуация, выйти из которой не так уж просто и в правовом смысле, и в этическом. Тем не менее, в результате долгого судебного процесса, рассмотрения доказательств, выслушивания речей, судья оглашает приговор. Девушке четыре года условно, и освобождает ее в зале суда в объятия родственников, а ее жениху 6 лет реального лишения свободы, признав его организатором. На следующий день, когда я приехал в суд за приговором и документами, судья сказал мне, что он каждый день слушает и рассматривает по нескольку подобных дел. Конвейер, и у всех одна история. Никто ничего не знает. Все в первый раз. При этом еще никто до этого не был освобожден в зале суда, поскольку он всем давал реальные сроки, потому что свято верил, что таких людей можно исправить только одним способом. Тюримой. Однако он признался, что почему-то в этот раз эти рыдания, плачущие родственники, эта атмосфера горя и скорби по заблудшей овечке из молдавского села убедили его принять совершенно иное решение, которое противоречило его убеждениям, то есть его удалось переубедить. И когда я увидел стопку паспортов тех, кто был уже осужден и готовился к отправке в колонию отбывать наказание, там была довольно внушительная стопка. Я понял, что он говорит правду, и мы действительно выиграли. В данном деле был использован элементарный прием — игра на простых человеческих эмоциях выходит, если человек переживает, не играет, а действительно переживает и открыто демонстрирует это, эти эмоции могут позволить убедить даже суд в том, что человек заслуживает смягчения наказания, снисхождения, призывают к человечности. При этом подобный прием применим не только в судах, но и в иных делах. Ведь человек существо социальное, и человеческие эмоции, человеческое взаимодействие, использование этих эмоций и межличностных отношений способны оказать влияние на человека, принимающего решения, убедить его изменить свое мнение и принять то решение, которое вам необходимо.